Шон хатсон Слизней Книга вторая Питательная среда Текст читает Владимир Князев Пролог Фермер нетерпеливо наблюдал, как из кузова его грузовика выгружают ящики с салатом. Он пожевывал кончик своей трубки, которая, как всегда, оставалась незажженной. Вокруг него было множество звуков — грохочущие ящики, громкие голоса, смех. Обычная какофония, сопровождавшая раннюю утреннюю рутину в гардене Летнее солнце уже стояло высоко в небе над Лондоном, заливая столицу неослабевающим жаром. День снова обещал быть невыносимо жарким. Фермеру этот город не нравился. Он прожил в деревне всю свою жизнь, и бешеная суета, характерная для растущего мегаполиса, выбивала его из колеи. Он передвинул незажженную трубку в другой уголок рта, наблюдая, как осматривают его товар. Покупатель переходил от ящика к ящику, быстро, но умел проверяя содержимое. Время от времени он вынимал какой-нибудь пучок салата и бросал его в ближайшую кучу испортившихся овощей. «Хороший урожай, как всегда», — сказал фермер. «Да, испорченного совсем немного», — пробормотал покупатель, «беря еще один пучок салата». Заметив что-то внутри растения, он бросил пучок в кучу отбросов. Через пятнадцать минут покупатель закончил, сделка была заключена, и фермер с радостью забрался обратно в грузовик. Он помахал на прощание покупателю и вскоре направился домой, пытаясь пробиться сквозь поток машин в относительный покой фермы. Куча, куда бросали гнилые овощи, росла с каждым часом, пока не достигла почти человеческого роста. Под солнцем процесс разложения шел быстро, но те, кто работал рядом, не обращал внимания на все усиливающуюся вонь. Торговцы выкрикивали свои цены и ссорились с конкурентами. Обычный день. Никто не обращал внимания на салат в самом низу кучи, который бросили туда из-за странных предметов цилиндрической формы. Прозрачные слизистые трубки с черными центрами. Несмотря на обжигающий жар солнца, крошечные цилиндры блестели как мокрые, и медленно, словно из-за какой-то тайной безмолвной тревоги, Они начали раскалываться. Одна за другой жидкие трубки извергали свое содержимое. Слизняки были меньше сантиметра, почти прозрачные. На фоне темной гниющей растительности их едва можно было бы различить. Все вместе они пока что были размером чуть меньше спичечного коробка. Но они быстро росли. Гораздо быстрее, чем обычно. И изменилось кое-что еще. Поначалу, почти невидимые, они начали темнеть. Сначала стали бледно-желтыми, потом светло-коричневыми. Они по-прежнему лежали свернутые вместе, спрятанные в морщинистых складках салата. И росли. К полудню они были уже вдвое больше.